Как это началось? В тот день с утра зарядил дождь. Да, представьте себе, в воображаемом Немске бывают не чуть невоображаемые дожди, уверяю вас. Вообще-то я против дождя ничего не имею. Дождь это даже приятно, особенно если над тобой не каплит, если сидишь в уютной комнате у электрического камина и читаешь увлекательную приключенческую повесть. На сей раз в руках у меня тоже была приключенческая повесть, но читал я её крайне невнимательно, то и дело поглядывал на заплаканные окна и с огорчением думал, что по случаю ни Насти, ни девочки, ни щенка не увижу. Я ещё не знал, что жизнь уготовила мне приключения поинтереснее напечатанного, и что сам я тоже напишу о нём повесть, ту, что лежит перед вами. Впрочем, Жизнь всегда интереснее вымысла, и надеюсь, скоро вы в этом убедитесь. Итак, я держал в руках книгу и не читал её. Из скучал по девочке с щенку. Я думал, что сегодня они не придут. И вдруг: "О, радость!" Послышалось знакомое тук-тук. Девочка всегда стучала дважды, не иначе, как из солидарности со щенком, который всегда дважды тявкал. И в комнате появились они. оцеревшие, но веселые, как весенние зяблики. Если только собака из породы скотч-терьеров может походить на зяблика. Грусти моей как не бывало. Я вскочил, я отшвырнул книгу, я усадил дорогих гостей в самое мое лучшее кресло у камина и снял с девочки бушмаки, чтобы она могла просушить свои маленькие ножки. И все мы, несмотря на разницу в возрасте, дурачились и хохотали вовсю, Мм, я говорю все, потому что Пуся, хоть и щенок тоже умеет хохотать, уверяю вас. А уж дурачиться он так, что ему ни один человек в подмётки не годится. Потом я включил кофеварку, но тут девочка вздохнула, посмотрела на меня очень серьёзными глазами и сказала: "Смешно". Мм, я оглядел комнату, честно пытаясь обнаружить хоть что-нибудь смешное. и сказал, что ничего не понимаю. Сейчас поймёте, пообещала девочка. И тут она рассказала вот что. В доме у неё живёт один чудак. Он очень забывчивый и вечно что-нибудь теряет. Поэтому она крестила его главным терятелем. Так вот, не далее чем вчера у него пропал лотерейный билет. Смешно, в свою очередь сказал я. У человека пропажа Чему же тут радоваться? А тому, что вы эту пропажу найдёте, пояснила девочка. Я поблагодарил её за доверие и напомнил, что пропавших билетов не разыскиваю. Но она заявила, что этого не требуется. Моё дело восстановить номер билета, а уж по этому номеру и сам билет восстановят. Хм, это, конечно, меняет дело, сказал я, поразмыслив. Номер тоже число, а розыск чисел моё призвание. Вот и прекрасно, обрадовалась девочка. Значит, вы согласны с ним познакомиться. Я отвечал, что разумеется, согласен, но когда? Сегодня, пожалуй, не выйдет. Завтра суббота, послезавтра воскресенье, дни нерабочие. Хмм, разве что в понедельник? Смешно, возмущённо фыркнула девочка. «Неужели вы хотите, чтобы он ждал вас под дождем трое суток?» На сей раз это было действительно смешно, и я расхохотался. «Так вот в чем дело. Знаю мою покладистость. Плутовка привела своего главного терятеля без всякого разрешения, и, конечно же, не ошиблась. Не такой я человек, чтобы заставить кого-нибудь мокнуть под дождем, да еще так долго». Я подошел к двери, распахнул ее как можно шире и гостеприимно сказал «Прошу». Мне никто не ответил. Тогда я выглянул на улицу и увидел странную картину. На металлической тумбе под огромным дождевым зонтом сидел маленький всклокоченный человек и что-то писал пальцем на мокром тротуаре. "Уважаемый главный терятель", крикнул я ему с крыльца. "Хм, судя по всему, вы потеряли свою ручку, а заодно и блокнот. Не хотите ли воспользоваться моими?" "Ни в коем случае." Животаз вздохнул: "Не то я и ваши потеряю". Так не зайдёт ли на чашку кофе, предложил я? С удовольствием согласился он. Вот только вспомню, э, по какому поводу я сюда пришёл. Может быть, по поводу пропавшего билета?" деликатно намекнул я. "Ну, конечно!" закричал он, вскакивая, и лицо его просияло. "А как вы угадали?" вместо ответа я привёл его в мой кабинет, усадил к огню, налил кофе, и вскоре он уже рассказывал обстоятельства дела.